Глава первая. Психология богатства. Что определяет наш финансовый путь? Невидимые правила денег. Деньги подчиняются определенным правилам, но не тем, о которых мы привыкли думать. Финансовый мир кажется управляемым очевидными измеримыми факторами, уровнем доходов, расходами, процентными ставками и колебаниями рынка. Однако за этими внешними силами скрывается другой, менее заметный слой – невидимые правила денег. Эти правила не записаны в учебниках по финансам и не преподаются в школах, но они формируют нашу финансовую реальность так же сильно, а иногда даже сильнее, чем цифры на наших банковских счетах. Что делает эти правила невидимыми? В отличие от традиционных финансовых принципов, которые можно логически объяснить и количественно измерить, невидимые правила денег — это психологические, культурные и зачастую бессознательные механизмы. Они влияют на то, как мы зарабатываем, тратим, сберегаем и инвестируем, при этом мы даже не осознаем их воздействия. Эти правила определяют, кто сумеет накопить богатство, каким образом принимаются финансовые решения и почему одни люди уверенно контролируют свои деньги, а другие постоянно испытывают трудности. Какие же это скрытые правила? Давайте разберемся с несколькими из самых значимых. Ваше отношение к деньгам формируется еще до того, как вы зарабатываете первый доллар. Задолго до того, как у вас появилась возможность принимать финансовые решения, ваш мозг уже впитывал сообщения о деньгах. Независимо от того, росли ли вы в семье, где денег всегда не хватало, или в доме, где финансы никогда не были проблемой, вы с раннего возраста усваивали определенные убеждения о богатстве. Некоторые люди бессознательно принимают мышление дефицита, веру в то, что деньги постоянно ускользают, что богатство предназначено для других и что финансовая стабильность остается недостижимой. Другие же наследуют мышление изобилия, воспринимая деньги как текучий ресурс, считая, что возможности есть повсюду, а богатство – это то, что можно создать. Эти установки определяют наш подход к финансам на всю жизнь. Человек, выросший в условиях постоянного денежного стресса, может стать чрезмерно осторожным в вопросах денег, боясь рисков даже при финансовой стабильности. Тот, кто с детства наблюдал безответственные траты, может перенять те же привычки, даже если на рациональном уровне осознает их вред. Это правило остается невидимым. потому что мы редко останавливаемся, чтобы задуматься, почему именно так относимся к деньгам. Однако эти ранние установки формируют наше финансовое поведение гораздо сильнее, чем любое приложение для управления бюджетом. Деньги — это эмоции, а не логика. Мы привыкли думать, что финансовый успех зависит от интеллекта и тщательного планирования. Однако в действительности денежные решения редко принимаются исключительно на основе логики. Ими движут эмоции, страх, волнение, стыд, гордость и даже чувство вины. Подумайте, как часто эмоции влияют на финансовые решения? Почему в одних ситуациях легко распоряжаться деньгами, а в других возникает тревога? что заставляет откладывать важные шаги или, наоборот, совершать спонтанные покупки. Одно из невидимых правил денег заключается в том, что эмоции перевешивают логику. Страх упущенной выгоды, известный как FOMO, Fear of Missing Out, заставляет людей гнаться за рискованными инвестициями в страхе упустить шанс разбогатеть. Это явление стало особенно заметным в эпоху соцсетей и мгновенной информации. Термин FOMO впервые ввел в обиход американский предприниматель и автор Патрик Макгинис в начале 2000-х годов, описывая его как «тревожное ощущение, что другие получают выгоду или наслаждаются жизнью, пока ты остаешься в стороне». В финансовом мире FOMO — Это страх пропустить золотую возможность. Именно он заставляет людей скупать активы на пике цены, следуя за толпой, не учитывая фундаментальные показатели. Когда биткоин обновляет исторический максимум, или все говорят о новой акции, появляется иллюзия, что рост будет вечным. Всплески FOMO особенно заметны в криптовалютах, фондовом рынке и даже в пузырях недвижимости. Но FOMO влияет не только на инвестиции, желание мгновенного удовлетворения мешает откладывать деньги на будущее, ведь кажется, что жить надо сейчас. А эмоциональный комфорт привычного образа жизни удерживает от перемен, даже если они необходимы. Люди продолжают тратить деньги на ненужные вещи, потому что боятся почувствовать себя ограниченными или... хуже других. Чтобы избежать ловушки FOMO, важно осознанно относиться к своим финансовым решениям. Стоит задавать себе вопросы: я действительно понимаю, куда вкладываю деньги, или просто боюсь пропустить что-то важное? Принимаю ли я это решение из-за эмоций или после анализа? Готов ли я к рискам, если тренд... резко развернется. Эмоции неизбежны, но финансовый успех приходит к тем, кто умеет отличать ажиотаж от реальных возможностей. Это правило остается невидимым, потому что мы убеждаем себя, что наши финансовые решения рациональны, даже если на самом деле ими управляют бессознательные эмоции. Ключ к определению этого – осознанность, способность распознать, когда эмоции влияют на наши решения и учиться отделять чувства от фактов. Богатство создается временем, а не только доходом. Одно из самых распространенных финансовых заблуждений это вера в то, что высокий доход автоматически ведет к богатству. Безусловно, больше денег облегчает путь к финансовому успеху, но само по себе увеличение доходов его не гарантирует. Настоящий ключ к богатству — это время. Два человека могут зарабатывать одинаковую сумму, но тот, кто начинает инвестировать раньше, разумно управляет деньгами и использует силу сложных процентов, в итоге накопит значительно больше, чем тот, кто тратит все, что зарабатывает. Многие откладывают финансовое планирование, считая, что разберутся с этим позже. Однако невидимое правило денег заключается в том, что время – самый мощный инструмент для создания богатства. Человек, который начнет делать даже небольшие вложения в 25 лет, скорее всего накопит больше капитала, чем тот, кто начнет инвестировать крупные суммы в 40 лет. Это правило остается невидимым, потому что последствия финансовых решений не проявляются мгновенно. Эффект от сбережений и инвестиций накапливается с годами, но точно так же медленно растут и последствия бездействия. И когда они становятся очевидными, наверстать упущенное бывает уже слишком сложно. Переосмысление скрытых правил богатства. Эти невидимые правила денег действуют в фоновом режиме нашей жизни, формируя нашу финансовую реальность так, что мы редко задумываемся об их влиянии. Но как только мы осознаем их существование, мы можем начать бросать им вызов. Мы можем перепрограммировать финансовые убеждения, которые унаследовали. Мы можем распознавать, когда эмоции, а не логика, управляют нашими финансовыми решениями. Мы можем осознать, как социальные влияния формируют наши привычки в расходах. Мы можем переключить фокус с мгновенного вознаграждения на долгосрочное финансовое благополучие. Настоящий финансовый успех – это не просто цифры. Это понимание скрытых сил, которые направляют наше поведение. Когда мы признаем существование этих невидимых правил, мы обретаем силу. чтобы изменить их и создать финансовое будущее, соответствующее нашим ценностям, целям и той свободе, к которой мы действительно стремимся. Первый шаг – признать, что путь к богатству – это не только про деньги, но и про овладение психологией, стоящей за ними. Но осознание невидимых правил денег – это только начало. Даже когда люди понимают влияние этих скрытых сил, многие продолжают сталкиваться с финансовыми трудностями не потому, что им не хватает интеллекта или возможностей, а потому что финансовый успех не определяется только знаниями. Если бы одного знания было достаточно, то простое изучение основ управления деньгами сделало бы всех богатыми. Но... Как мы уже видели, эмоции, привычки и глубоко укоренившиеся убеждения часто перекрывают логику. Так почему же даже финансово грамотные люди принимают ошибочные финансовые решения? И что отличает тех, кто процветает, от тех, кто застревает в одном месте? Чтобы по-настоящему понять богатство, Нам нужно выйти за рамки теории и выявить глубинные психологические барьеры, которые мешают людям применять уже известные им финансовые принципы. Почему финансовых знаний недостаточно? Представьте двух людей с одинаковым уровнем дохода. Один из них тщательно управляет своими финансами, постепенно увеличивает свое состояние и чувствует себя уверенно в будущем. Другой живет от зарплаты до зарплаты, постоянно борясь с долгами и испытывая тревогу из-за денег. Что их различает? Дело не только в том, что они знают о деньгах, а в том, как они о них думают. Финансовая грамотность, умение разбираться в сбережениях, инвестициях и управлении долгами, безусловно, цена. Но сами по себе знания не меняют поведение. Так же, как понимание того, что овощи полезны, не мешает людям тянуться к фастфуду. Понимание принципов финансов не ведет автоматически к хорошим денежным привычкам. Многие финансово образованные люди продолжают испытывать трудности, потому что эмоции берут верх над логикой. Они знают, что нужно инвестировать, но страх мешает им действовать. Они понимают, что следует составить бюджет, но стремление к мгновенному удовольствию оказывается сильнее. Они осознают важность накоплений, но глубоко укоренившееся убеждение, что деньги – это дефицитный ресурс, мешает им удерживать капитал. Мы не принимаем финансовые решения в вакууме. На них влияют эмоции, которые мы испытываем в данный момент, истории, которые мы рассказываем себе о деньгах, и подсознательные установки, сформировавшиеся в детстве. Сила финансовых привычек. Богатство не появляется внезапно, как озарение, оно является результатом повторяющихся действий на протяжении долгого времени, точно так же, как физическая форма. Это следствие регулярных тренировок и здорового питания. Финансовое благополучие формируется за счет ежедневных привычек, которые мы практикуем. Но вот в чем сложность. Большинство наших финансовых привычек автоматизированы. Мы не осознаем их. Мы не принимаем осознанное решение. Сегодня я импульсивно куплю дорогой гаджет, а потом пожалею об этом. Мы просто делаем это. Мы не просыпаемся с мыслью «я буду откладывать инвестиции еще на год и упущу выгоду сложных процентов». Это происходит само собой. Психологи выяснили, что человеческий мозг запрограммирован на привычное поведение. Нам свойственно стремиться к эффективности, поэтому мозг автоматизирует повторяющиеся действия. Если с детства через социальные нормы или личный опыт мы привыкли реагировать на деньги определенным образом, эти реакции становятся стандартными настройками нашего мышления. Для одних стандартной моделью является экономия, долгосрочное планирование и дисциплина. Для других – импульсивные траты, страх перед финансовым планированием или убеждение, что деньги всегда утекают сквозь пальцы. Разрушение вредных финансовых привычек – это не просто вопрос силы воли, а процесс перепрограммирования наших мыслительных схем. Именно поэтому люди, неожиданно получившие крупную сумму денег, будь то наследство, выигрыш в лотерею или повышение зарплаты, часто теряют все так же быстро. Не доход, а привычки определяют их финансовую траекторию. Финансовые сценарии, которые мы унаследовали с детства. Задолго до того, как мы начинаем зарабатывать деньги, мы усваиваем уроки о них. То, как наши родители говорили или не говорили о финансах, какие денежные трудности мы наблюдали, в каком уровне достатка мы росли, все это формирует наши убеждения о богатстве. Некоторые выросли в семьях, где деньги были источником стресса, Их всегда не хватало, и из-за них постоянно возникали конфликты. Другие видели изобилие, но вместе с ним непроизнесенные правила, например, когда деньги связывались с самооценкой или использовались как инструмент контроля. Эти ранние переживания формируют то, что психологи называют финансовыми сценариями, глубоко укоренившимися убеждениями о деньгах, которые работают на подсознательном уровне. Некоторые распространенные сценарии включают «Деньги тяжело зарабатывать, но легко терять». «Богатые люди – жадные или нечестные». «Траты дают мне ощущение силы». «Слишком много откладывать – значит упускать жизнь». Эти убеждения редко подвергаются сомнению, потому что кажутся правдой. Но на самом деле они не являются объективными истинами. Это лишь перспективы, сформированные личным опытом. И пока они неосознаны и не пересмотрены, они продолжают управлять финансовым поведением человека, заставляя его повторять те же денежные модели, которые он перенял в детстве. Почему мы принимаем иррациональные финансовые решения? Легко оглянуться назад на неудачное финансовое решение и подумать, о чем я только думал. Но в тот момент оно казалось правильным. Человек не является рациональным в принятии решений. На нас влияют когниктивные искажения, социальное давление и психологические триггеры, заставляющие нас поступать нелогично в обращении с деньгами. Мы гонимся за быстрым обогащением, Не потому что не знаем о рисках, а потому что предвкушение успеха кажется важнее, чем возможные потери. Мы не отменяем ненужные подписки, потому что это требует усилий. Мы покупаем вещи, которые нам не нужны, просто потому что на них была скидка. Одно из самых распространенных и рациональных финансовых решений – избегание потерь. Люди склонны больше бояться потерь, чем радоваться прибыли. Именно поэтому они держатся за неудачные инвестиции, отказываясь продавать их с убытком, даже если это был бы разумный шаг. Это также причина, по которой многие вообще не начинают инвестировать, опасаясь падения рынка больше, чем надеясь на его рост. Другая иррациональная тенденция – предпочтение настоящего будущему. Мы стремимся к немедленному вознаграждению, даже если это вредит долгосрочным целям. Именно поэтому людям сложно копить, они отдают приоритет краткосрочным удовольствиям и откладывают важное финансовое планирование. Будущее кажется далеким и абстрактным, а настоящее — реальным и заманчивым. Первый шаг к преодолению этих психологических ловушек — осознание их существования. Понимая, почему мы совершаем иррациональные финансовые поступки, мы можем начать принимать более осознанные и стратегические решения, такие, которые ведут к долгосрочному благополучию, а не только к мгновенному удовольствию. Перепрограммирование финансового мышления. Психология богатства – это не просто знание инвестиционных стратегий или методов ведения бюджета. Это в первую очередь понимание самого себя – То, как вы думаете о деньгах, какие привычки сформировали, какие эмоции управляют вашими решениями и какие финансовые уроки вы усвоили в прошлом. Все это влияет на ваше будущее благосостояние. Хорошая новость. Финансовое мышление можно перепрограммировать. Точно так же, как оно формировалось с течением времени. Его можно осознанно изменить – Когда мы осознаем свои шаблоны поведения, бросаем вызов ограничивающим убеждениям и намеренно корректируем свои финансовые привычки, мы обретаем контроль над своим богатством. И речь идет не только о деньгах, но и о свободе, безопасности и душевном спокойствии, который дает настоящее финансовое благополучие. Все начинается с понимания психологии денег. И это путешествие начинается прямо сейчас.